Глава 18. Но ничего не произошло. Я открыла глаза и огляделась. На первый взгляд все так же, та же комната, тот же колдун, камни, яйца, и даже с моим телом все в порядке, насколько я смогла осмотреть. Однако хозяин комнаты выглядел мрачно. Что случилось? Наконец задала вопрос я. Все хуже, чем я думал. Изменения продвинулись дальше. Посмотри на свою кожу. Он положил яйца на столик, заваленный хламом, и оттуда же выудил небольшое пыльное зеркальце. Вытер его об одежду и протянул мне. Я осознала, что уже давно не смотрелась в зеркало. Внимательно пригляделась к коже на руках, а затем и в свое лицо. Выглядела я болезненно. Возможно, именно это беспокоило Берила. «Стало еще бледнее», — сказала я. «И появился серый оттенок. Похоже, ты скоро превратишься в каменную статую самой себя, но перед этим потеряешь все остальные чувства». «Что?» — я не верила в такой фантастический расклад. «В камень, говорю, превратишься», — повысил он голос. «Уже и глухота появилась». — Я все прекрасно слышу, господин колдун. — Яспис. — Как угодно, господин Яспис. Но в это трудно поверить. Где гарантия, что вы не соврали? Колдуну выгодно запугать меня. — Можешь не верить. Это просто предупреждение. Попробуй повредить кожу. Зуб даю, что не получится. — Разве что другим камнем. Он сделал паузу, а потом вдруг указал на дверь и заговорил резким тоном. — «А теперь уходи!» Странный колдун. Похищает, потом выгоняет. Почему? Есть скрытая причина? Страха не было, и я принялась думать. Кажется, я могла кое-что предположить. Основы магии я помнила плохо. Но то, что заклинания на живых и неживых существах разительно отличаются, знала. Если моя кожа становится как камень то свойство у нее, как у камня, а я человек. Возможно, с подбором заклинания придется повозиться. — Разговор окончен. Уходи. Яспис помрачнел и даже стал постукивать пальцами по столику. — Колдовство не подействовало? Вы мне ничего не можете сделать? Молчание подтвердило догадку. — Значит, я была права? Яспис мне не расскажет, почему так но это и не надо. Главное, я не беззащитна, как думала раньше. Я оглядела довольно щуплого колдуна. Он сейчас слабее меня. Или легче по весу, неважно. И его магия не работает. Нет уж, я пока никуда не пойду. Я слегка притопнула ножкой, чтобы показать твердость решения, но перестаралась и доска под ногой треснула. «Хм!» — Прошу прощения. — А разве тебе не нужно к фее? Он с опаской покосился на трещину. — Мне нужно было к вам, — заявила я, — а еще Бериллу. И вы наверняка об этом уже знаете, если наблюдали за нами. — Ц! — колдун отвел взгляд. — Да только я вам не помощник. И твое колдовство снять не смогу, и Берила не стабилизирую. — А что с ним? — забеспокоилась я. Насколько это опасно?» Берилда, до наступления той ночи вел себя так, как будто с ним все в порядке. Но может ли быть, что он скрывал что-то страшное, чтобы не беспокоить нас с корменитой На сердце стало неспокойно. «Пусть сам рассказывает!» махнул рукой Яспис. «Но это же вы виноваты в том, что с ним происходит!» с укором посмотрела я на колдуна. «Не совсем. Я в последнюю нашу встречу Мог послужить катализатором, точнее, моя магия, но причина всего уж точно не я. «Жаль, что вы не поможете», — пробормотала я. «Прошу прощения, что думала о вас плохо». «Ничего, я привык. Думаю, тебе пора поторопиться». Он открыл дверь и жестом пригласил меня выйти, что вызвало только больше подозрений. Почему он как можно быстрее хочет от меня избавиться? Вряд ли это забота о том, чтобы я успела к фее. Я уйду. Только напоследок ответьте. Какое заклинание вы хотели применить на мне? Колдун, который после первой моей фразы обрадовался, вдруг издал стон. — Абсолютное послушание. Ты бы выполнила любой мой приказ. — Какой кошмар. Мне повезло, что не сработало. Страшно подумать, что он хотел сделать, имея возможность приказывать принцессе. А я бы безропотно слушалась. Чувство тревоги кольнуло в груди и пропало. Но была еще одна странность. — Тогда ответьте еще. Почему вы так легко об этом рассказали? — скрестила я на груди руки. — Колдовство отразилось от твоей кожи и попало в меня. Иначе я, конечно же, что-нибудь бы соврал. «Так вы еще и лжец!» — в моем голосе сквозило презрение. «Помимо того, что похититель девиц и неудавшийся вымогатель развратник!» «Эй, обзываться не надо!» Я Яспис тут же сверкнул недобрым взглядом. «Я бы просто попросил тебя разбить те яйца и отпустил бы. Это не считается за похищение. И никакие другие твои фантазии, принцесса, тоже бы не исполнились!» Мне от тебя почти ничего не надо было. Все равно тебе недолго осталось. Меня его намеки не задели нисколько. Кроме последнего, где он сказал, что я скоро умру. Надеюсь, он просто имел в виду, что до феи несколько дней пути. Да, недолго осталось до того, как я избавлюсь от эффектов волшебства. Но колдун был прав. Уже надо было торопиться. «Значит, про чувство и камень вы не врали?» Нет, это мое предположение. Но я в нем уверен. Я немного, знаете ли, разбираюсь в магии. Яспис гордо выпрямился. Кстати, а могла ли я ему верить? Это же заклинание послушания или чего-то подобного, а не запрет на вранье. С этого момента всегда говори мне правду. Если сформулировать как приказ, он точно не сможет обмануть. Как остановить мое превращение в камень? — Не знаю. Короткий и равнодушный ответ. Он всем своим видом показывал, что не рад и только и ждет, когда я уйду. Но мне еще предстояло выяснить дорогу. Если бы только колдун был чуть больше заинтересован помочь. — А как вы можете узнать? — Эх, сообразила! Я Яспис скорчил кислую мину. — Расскажи, как это произошло, мне надо знать. Я кратко пересказала про браслет и желание. Воспоминания вызвали еще меньше переживаний, чем в прошлый раз. Как будто это все тогда было не со мной. — Плохо дело! — колдун задумчиво почесал нос. — Фея тоже, возможно, уже тебе не поможет. — Как? Я беспомощно смотрела на ясписа. Я просто не могла поверить. Но врать он не должен был. — Это не точно! — сжалился Колдун. Но магия желания, она такая, почти необратимая. Что я могу сделать? Я стиснула кулаки. Рано сдаваться. Учитывая, что это было волшебство феи любви, то любовь, возможно, поможет. Мгновение его слова укладывались в голове. Любовь поможет не превратиться мне в камень? Теперь застонала я, опустив голову на руки. Невозможно. Мне конец. Какая ирония. Я так жаждала избавиться от любви и никогда больше ее не чувствовать. Но если так и будет, я умру. Нет, не время стенать. Я же буквально недавно была влюблена. Да и чувства к Берилу пока мне не ясны до конца, но чем-то похожи на то, что я испытывала, читая письма. Даже от простого воспоминания о нем во мне что-то неуловимо меняется. Но вдруг я ошибаюсь, да и не думаю, что он влюблен в меня. В этом случае я вернусь к тому, от чего пыталась избавиться — к безответной любви. Из раздумия меня вывел голос колдуна. — Что, никого на примете нет? — Да. И в таком состоянии, когда сила твоих чувств угасает, ты вряд ли кого-то полюбишь. Он почесал подбородок. — Что ж, спасибо за помощь, — обреченно сказала я. Но только хотела спросить дорогу, как за окном стало темно, будто солнце закрыло тень, раздался грохот. И со страхом, настоящим, ярким, я наблюдала, как в окне мелькает чешуя, и появляется огромный глаз с вертикальным зрачком.